Преобладая количественно и в военном отношении качественно, эта последняя группа неизбежно должна была стать ведущей и, отвратив общее дело от его первоначальной цели, погубить все предприятие. Начальствование над ополченцами было вследствие этого распределено между тремя лицами Прокопием Липуновым, князем Д. Т. Трубецким, и за Рудским. Это наспех учрежденное правительство опять считалось получившим полномочия от Земского собора, который будто бы состоял из выборных всех земель, каким-то образом уже присутствовавших лично в стане. Правительство это действовало как власть законодательная и судебная, издавало указы и обнародовало их за особой печатью. Некоторые историки назвали его «Походной думой» и указывали на то, что так как здесь присутствовали представители 25 областей, то это собрание имело больше прав говорить от имени всего народа, чем собор 1606 года, избравший, а в 1610-м не заложивший Шуйского. Ограничиваясь, однако, лишь случайным сборищем нескольких начальников ополчения, это представительство было чисто фиктивное. Одновременно и в других местах происходили чрезвычайно любопытные попытки учредить независимые правительства. То тут, то там возникали соборы или советы, наделявшие себя подчас весьма широкой властью. Так Земский совет Поморской области вступил письменно в сношение с Карлом IX относительно кандидатуры наследного принца Швеции на московский престол. Новгородское земское правление принимало меры для колонизации всех северных областей. Выходя таким образом из круга местных интересов, эти маленькие парламенты неминуемо должны были сговариваться друг с другом, обменивались делегациями, состязались друг с другом часто с излишним усердием, но повсюду вполне искренне. Ни в одном европейском государстве под двойной корой милитаризма и бюрократии, которая тоже в сущности не что иное, как искаженный милитаризм, атрофированная в настоящее время парламентская автономия политических и социальных органов не имеет таких жизнеспособных, и глубоких корней. В 1611 году воинственность казаков не приминула подавить бессвязные проявления этой автономии. Манифест Люпунова, изданный 11 февраля, содержит в этом смысле любопытное указание. Проповедуя восстание против поляков, он написан польско-русским говором и носит польское заглавие. Явно, что и то, и другое предназначалось для читателей, вышедших из разноплеменной среды украинцев. Эта черта наблюдается до 1613 года в целом ряде документов, исходящих от разных, следовавших за этим мятежных правительств. Триумвиры, впрочем, попытались еще приобрести содействие Яна Сапеги, которого Сигизмунд предоставил самому себе и который не знал, как устроить свою бродячую судьбу. Старостов Святский сначала как будто был расположен пойти навстречу этому предложению. «Свободные люди, — писал он Трубецкому, — не служат ни королю, ни королевичу. Они ждут от будущего царя, кто бы он ни был, награды за службу, готовые умереть за православную веру, за свою собственную славу и за удовлетворение своих справедливых требований. Но беспокойное честолюбие этого польского авантюриста постоянно мешало ему принять окончательное решение. Через месяц стало известно, что он побуждал жителей Костромы признать Владислава. Он остался в нерешительности между двумя лагерями, ожидая какого-нибудь указания рока. И когда ополчение в апреле 1611 года подступило к Москве, он следовал за ним на некотором расстоянии. В столице, в жестоких тисках местных, и иноземных господ все казалось было тихо, но тайные происки Лепунова вместе с явными подстрекательствами патриарха подготовляли неизбежный взрыв. Испытания, которые действительно терпели жители от захвативших столицу иноземцев, были чрезмерно преувеличены слухами, распускаемыми для подстрекательства. 7 марта 1611 года Вербное воскресенье «Искони заведенное шествие на осляте» привлекло чрезвычайно мало народа. Так как был пущен слух, будто Салтыков и его сообщники-поляки намерены воспользоваться этим поводом, чтобы убить патриарха и погубить безоружный народ. Гонсевский и его товарищи ни о чем подобном и не думали, Но по свидетельству Марховского Солтуков действительно убеждал поляков учинить резню и этим упредить бунт в Москве, который уже грозил вспыхнуть с приближением ополченцев. И мятеж в Москве не замедлил разразиться.